Глава 14. Леон вернулся в опустошённый, такой же, как и он сам дом, который встретил его холодом, несмотря на большое количество дерева в нём. Деревянные полы и стены должны были придавать дому тепла, но сейчас от них исходило лишь тёмное безразличие. Он вернулся на то же место, сел на пол у камина и посмотрел в окно. Танец кружившихся недавно снежинок под фонарём Уже напоминал центрифугу, где на самой большой мощности маленьких и беззащитных снежинок кидало из стороны в сторону. Началась метель. Где она? Где она сейчас в такую погоду? Ядовитая безысходность терзала изнутри, увеличивая частоту пульса. Леон больше не справлялся. Сжатый между ребрами крик, полный злобы и отчаяния, вырвался изо рта. Леон выскочил на улицу. «Лера! Лера! Выходи!» Его крики старались перебить завывание метели. «Выходи, твою мать!» Он продолжал мериться с метелью силой голоса, а когда она победила, он вошёл обратно в дом и разжёг камин. Тепло огня отдавалось румянцам на щеках и приглашало расслабиться наедине с ним. Леон держал в руках маленькую красную рукавичку, а ветер Завывал страшную колыбельную для одинокого отца и шептал на ухо «Ты плохой! Ты плохой!». Огонь разгорался, а языки его пламени больше не говорили о красоте, уюте и романтике. Они кричали о том, что всё уничтожено и больше ничего не будет. Красная рукавичка его дочери догорала в камине, превращаясь в чёрный густой дым.